Глава девятнадцатая Прошлой ночью непробудное пьянство Накануне тоже кончилась потасовка и то же самое и эту ночь Три ночи подряд отпетый пьяница И до сих пор еще не совсем вытрезвился Мустафа Резак посмотрел на всех ткачей по очереди Зевнул во весь рот, потом вздохнул и проговорил завистью кто за человек наш хозяин? Да, сказал Шуль, попробуй-ка найти такого второго во всем городе. Разве он не прав? Его деньги принадлежат ему, и он делает с ними, что хочет. Он не дает им прокисать в несгораемом шкафу. На нем был жилет, надетый поверх рубахи и штаны, не стянутые поясом. Мысли о деньгах, расшвыриваемых На кутежи увлекла его. Подумать только, как заработал, тут же и потратил. Фью. Деньги текут у него сквозь пальцы, Настоящий кутила. Если бы мы работали день и ночь, чтобы добыть ему столько денег, сколько никто из нас и во сне не видел, он все равно спустил бы их по ветру. Вот это человек. Он умеет тратить деньги на греховные дела. А вот того, чтобы расплатиться с нами по справедливости, нет. Держи карман шире. Строго оборвал его Гутиламин. Только все обещает, тянет с недели на неделю. И лишь под праздник сунет аванс. А требует, чтобы ткачи давали ему по сорок ганбели в день. То есть перерабатывали по 320 фунтов шерсти. Ганбель Вытканное полотнище, которое служит драпировкой или одеялом. Примечание автора. «Он заставляет вас пускать слюни от зависти, вас, этаких набожников. Вы лучше попробуйте делать, как он. Да поразмыслите, почему вы все это в глаза ему сказать не можете?» Возразил Мустафа Ризак, бросая яростные взгляды на противника. «Он-то умеет развлекаться, а вы? Для чего вы живете?» Гутиламин ничего не ответил. Он нахмурил брови так, что не сошлись на переносице, склонился над стаканом и все свое внимание сосредоточил на нити утка, скользившей в челноке. Злая торжествующая улыбка появилась на истощенном лице Шуля. «Можно подумать, что ты гордишься», — сказал ему Акаша. «Гордишься, словно речь идет о тебе». «Как? Ты считаешь, что нечем гордиться?» «А я утверждаю, что есть. Ведь у него не было ни гроша, верно?» «Он был такой же бостяк, как ты и я. Плевка не стоил. А кем он стал?» «Солидные коммерсанты города дружат с ним. Влиятельные французы уважают его». «Инспектор полиции для него свой человек? Попробуй-ка насолить ему, он тебя живо упрячет. А ведь не умеет ни читать, ни писать, такой же пень, как мы с тобой». Шуль горячился, кричал громче и громче. «Он украл, может быть, убил? Так говорят только из зависти. Такой-то убил, обокрал, отравил, а на самом деле просто повезло». Не любят люди, когда другим перепадает удача. Товарищи, по несчастью, не любят тех, кому посчастливилось вырваться из когтей нужды. Он вдруг перестал говорить, недоброжелательно поглядел на всех, и тут же яростно обрушился на попавшихся ему на глаза подростков мотовильщиков «Проклятое отродье! Вы должны были кончить уже час назад!» «Деньги от эксплуатации рабов тратятся так же легко, как и добываются», — сказал Акаша. Осман Лохмер засмеялся. Потом среди всеобщего молчания провозгласил. «Смерть! Ох, смерть! Она свое возьмет!» У Амара сжало сердце. Все прошло, ничего не осталось. Запел чей-то печальный по-женски высокий голос и глубины подвала. И продолжал. счастье мне никогда не узнать. Рабочие с лихорадочным рвением принялись за работу. Лучше смерть все равно пропадать. Жизнь жестоко со мной рассчиталась. Боже мой!» — простонал кто-то.